Глава 12. Устал атаман. Как загнанная лошадь, Борислав. Со скрипом в позвоночнике выдохнул я, с трудом стаскивая пропитанные пылью и потом грязные сапоги. Вот уж не думал, что так трудно будет обучать людей артиллерийскому делу, в котором и сам толком не разбираешься. Там проверь, сам научись и проконтролируй, чтобы, не дай бог, из-за перевеса пороха ствол не разорвало и никого не убило или покалечило. Самое паршивое — и заменить меня сейчас неким. Вот и кручусь-верчусь, как та юла. Ладно, атаман, отдыхай, а я пойду. Очередную бабью группу в Тир поведу, где мы будем обучать их стрельбе из арбалетов, ну и немного из мушкетов с пистолями». Устало махнув рукой, я пожелал ему удачи в этом нелегком деле, прислонился спиной к бревенчатой стене, прикрыл глаза и призадумался. Со стрельбой из мушкетов и пистолей проблем практически не было. Большинство и раньше умели стрелять, просто пришлось внести некоторые изменения в тактику применения этого оружия. А вот что касалось стрельбы из пушек, прямо скажем, обучение артиллерийскому делу давалось с большим скрипом. И все из-за того, что тут требовались люди сообразительные и действительно желающие учиться чему-то для себя новому. Да к тому же не падающие от страха в обморок, от грохота орудий и обладающие способностью слаженно работать в команде. С громадным трудом и превеликим множеством нервотрепок удалось хоть как-то обучить три сотни человек. Обучить, конечно, это громко сказано. До идеальной слаженности и синхронности исполнения команд было еще очень и очень далеко. Но, по крайней мере, то, чего мы уже достигли, можно было смело причислять к достижениям. «Спишь, атаман!» — послышался царев старшины кузнечной артели из приоткрытой двери. Открыв один глаз, я вздохнул и ответил. — Нет, не сплю. Просто устал, как собака. Вот и присел немного передохнуть. — Ясно. — сбавив тон, проворчал Клайм, прошел в кабинет, сел напротив меня и, огладив запыленную бороду, заговорил. — Атаман, помнишь ты мне о ручных бомбах говорил? Так вот, мы сделали первую пробную партию. — Да ты что! — вскакивая, выпалил я, не веря своим ушам, и на всякий случай уточнил. — Клайм, ты случаем не шутишь? Какие могут быть шутки? Я совершенно серьезно говорю. Чугунные пустотелые болванки под порох мы быстро отлили. А вот с запальными шнурами повозиться пришлось преизрядно. Кучу пороха извели на эксперименты. Шнуры эти гадские, все никак гореть хорошо не хотели. И все из-за клея. И вот, наконец, наш последний образец с особым клеем сработал так, как надо. Запальный шнур теперь не только сильным ветром не задувается. Он даже в воде не гаснет. И как? «Уже пробовали ручные бомбы взрывать?» «Нет, атаман, не решились. Твоя идея, тебе и взрывать», — категорично заявил старшина, явно опасаясь изделия, которое сам же со своей кузнечной артелью и сотворил. «Хорошо, пошли ваши запальные шнуры посмотрим». Намотав портянки и натянув сапоги, я выскочил из управы и поспешил в кузню, да так быстро, что старшина едва за мной поспевал. Пока мы шли, я от нетерпения завалил Клайма кучей вопросов, на которые он сбивчиво отвечал. И за время пути я более-менее все выяснил. Когда мы вошли в литейный цех, я первым делом осмотрел три десятка пустотелых чугунных пушек с четко прочерченным рифлением в виде кубиков. Заготовки под будущие ручные бомбы или гранаты были разной величины и имели специальные гнезда под запальные шнуры. Взяв одну из чушек, я подержал ее на весу и, убедившись в приемлемом весе, распорядился раздельно сложить шнуры, порох и чушки в ящики и все это добро погрузить на телегу. Когда кузнецы все выполнили, я покатил на артиллерийский полигон. Добравшись на место, я, соблюдая осторожность, засыпал порох в чушки, после чего проверил горение запальных шнуров и только тогда вставил их в гнезда. Снарядив гранаты, вышел на позицию где стояли мишени, выполненные в виде конных и спешенных степняков, и, спрятавшись за невысокой каменной стеной, еще раз оглядел мишени. Все они были изготовлены из соломы в натуральный рост и были вырежены в степняцкое трофейное тряпье. Убедившись, что посторонних на линии огня нет, я поджег шнур и, широко размахнувшись, метнул гранату в мишени. Граната, медленно вращаясь в воздухе, сделала дугу и упала среди чучел, после чего прогремел оглушительный взрыв. Выбравшись из-за своего укрытия и подойдя к образовавшейся неглубокой воронке, я с интересом осмотрел мишени. Результат оказался просто великолепным. Чучело в радиусе 5 метров буквально разнесло в клочья, а те, которые находились несколько дальше, были основательно посечены осколками. За 40 минут, изничтожив все гранаты и оставшись очень довольным их эффектом, Я сел на телегу и вернулся в кузницу. — Ну и как, атаман? — с придыханием поинтересовался старшина кузнечной артели. — Отлично, Клайм. Просто великолепно, — честно признал я. — Таких ручных бомб нам надо наделать как минимум несколько сотен. Только хранить для них порох, болванки и запальные шнуры необходимо по отдельности, во избежание несчастных случаев. А то не ровен час, из-за какого-нибудь балбеса сами взорвемся нахрен. Разорвет все и в разные стороны разбросает. Ясаул всю плешь проел насчет арбалетов и болтов к ним, сквозь зубы пробурчал Клайм. И пики со щитами требуют, а тут еще бомбы и в таком количестве. Боюсь, атаман не выдержим. Дай бог, если сотни-полторы-две потянем, но ну не больше. Мы и так уже с ног валимся от усталости. Мда, дилемма, однако. И то надо, и это, и вообще все надо. А сил-то на все как раз нет. Баланс какой-то нужен, а как его найти? Ахес, что означает «а хрен его знает». Да ко всему прочему порох расходуется со страшной силой, а пополнять его на регулярной основе нет никакой возможности. Куда ни кинь, всюду клин. Хоть самим этот порох начинай производить, только как? Ладно, Клайм, сделайте сколько сможете, просто гранаты эти в случае штурма степняков нам очень пригодятся. Впрочем, и арбалеты с болтами тоже позарез нужны. «Сделаем все, что сможем», — с тяжким вздохом ответил старшина кузнечной артели, сильно похудевший за последние два месяца напряженной работы. Попрощавшись с Клаймом, я покинул кузницу и направился в управу, где разыскал старосту, и уже вместе с ним пошел проверять строительство больницы. Походив по стройке и убедившись, что хоть с этим у нас полный порядок, я хотел было попрощаться со старостой и поискать Исаула, но в этот момент станина ручного подъемника — неожиданно просела и спустя несколько мгновений провалилась под землю на несколько метров. «Вот так-так!» — изумленно выдохнул староста и с опаской пошел к краю провала. Постояв несколько мгновений, я последовал за ним. Взглянув в образовавшуюся дыру, я от удивления непроизвольно присвистнул. В провале отчетливо виднелась добротная кирпичная кладка из бурого кирпича. «Что это такое?» — шепотом спросил староста, ни к кому конкретно не обращаясь, хотя, помимо меня, возле провала собралось порядка 15 человек. Сейчас посмотрим. Достав из суммы фонарь, я примерился, спрыгнул вниз и огляделся. Неожиданный провал вскрыл какое-то подземное сооружение, но что оно собой представляло, видно было плохо. Пришлось пригнуться, пролезть через станину подъемника и пробраться дальше в гуд. Посветив вокруг фонарем, я хмыкнул. Яркий луч осветил самое натуральное подземное складское помещение с колоннами. И было оно довольно большим, да к тому же заставлено многочисленными деревянными ящиками. Подойдя к штабелю и пощупав струганную древесину, удивился еще больше. Дерево было совершенно сухим и даже не гнилым. Хотя, конечно, здесь, в подземелье, и воздух был сух и свеж. Мало того, даже вездесущая плесень напрочь отсутствовала. Оглядев еще раз штабеля многочисленных ящиков, Я припомнил прочитанное в книге «Хроник Большой и Малой Хорты», что на излучении более двухсот лет назад находилась торговая перевалочная база со складами. И, похоже, это был один из сохранившихся с тех времен склад. Хотя это вовсе не факт. Выбравшись на поверхность, я позвал старосту и еще десяток человек, и уже вместе с ними вновь полез обратно под землю. А задачав людей вскрыть первый попавшийся ящик, мы посмотрели на его содержимое. «Ну надо же! Это же самые настоящие мушкеты!» — воскликнул ошарашенный староста. Подсвечивая фонарем, я взял один мушкет и внимательно осмотрел его. В сущности, это даже не мушкет, а добротно сделанный гладкоствольный штуцер, заряжаемый через ствол и предназначенный для точной стрельбы на несколько большее расстояние, нежели стреляли мушкеты. Правда, заряжать их было немного сложнее и дольше, чем мушкеты. Оттого и скорострельность хромала зато компенсировалось это отличной точностью. В общем, хорошая штука и для нас очень нужная и полезная. Вернув штуцер в ящик, я обернулся к притихшим людям, уже запалившим несколько факелов и распорядился. «Значит так, казаки, вскрывайте ящики, а староста будет вести перепись хранящегося здесь имущества, только будьте предельно осторожны. Если в них хранятся штуцеры, то может и порох есть или еще что взрывоопасное». Не хватает из-за чьей-нибудь неосторожности на воздух взлететь. А если найдете что-либо необычное, немедленно меня зовите. Приказ ясен». Мужики нестройным хором пропыхтели и, покивав, приступили к работе. Несколько часов они разбирали ящики, и я как в воду глядел. Помимо штуцеров с мушкетами, в них обнаружились холщовые мешки с дымным порохом. Причем их оказалось очень много. И это радовало более всего. Были и пули а также полная кавалерийская амуниция единого образца. Помимо этого, в отдельно складированных ящиках были какие-то герметично закупоренные глиняные горшки. Заинтересовавшись находкой, я откупорил один из них, и мне в нос шибанул хорошо знакомый запах нефтепродуктов. Фу, что это за мерзость такая? Зажимая нос, брезгливо поинтересовался староста, непроизвольно сделав пару шагов назад. По всей видимости, какая-то зажигательная смесь, Но будет ли она гореть после того, как пролежала в этом складе невесть сколько времени, неизвестно. Да и порох проверить надо. Может, он от времени вообще испортился. Непременно проверим, дело нехитрое, заверил староста, пытаясь обратно закупорить глиняный горшок с зажигательной жидкостью. «Атаман, тут какая-то непонятная хрень, вроде на маленькую мельницу похожая». Неожиданно послышался хриплый голос одного из казаков. Обогнув пирамиды ящиков и пройдя к вскрытым, я поинтересовался, что вы там накопали? Да вот сам посмотри, атаман, штука какая-то странная, чем-то на мясорубку похожая, только не она вовсе, а что-то совсем другое, с колесами от телеги почему-то в ящике лежит. Взглянув на эту хрень, я от неожиданности позабыл, как дышать. В большом ящике в разобранном виде находилась самая настоящая картечница гатлинга, В полном комплекте со станком. — Так что это такое, атаман? Сглотнув, я медленно повернулся к людям и почему-то охрипшим голосом ответил. — Это, братаны, действительно мясорубка. Только не для нас, а для степняков. Машинка жуткая, и слава богу, она появилась у нас, а не у Орды. Иначе нас здесь всех подчастую покрошили бы. Вот такие дела. — Кстати, сколько таких бандур вы нашли? — Восемь но мы еще далеко не все ящики пересмотрели. Возможно, найдутся еще. — Ясно, — выдохнул я. — Эти картечницы переносите к провалу. Будем поднимать на поверхность. Будет исполнено, атаман. Пока подтаскивали ящики, я выбрался наружу и озадачил людей расширить проход и убрать провалившийся ручной подъемник. А после того, как строители выполнили мою команду, занялся организацией подъема картечниц. Кое-как вытащив ящики, рабочие погрузили их на три подводы и довезли до оружейной мастерской, где под моим наблюдением сдали на склад, где я и трое мастеров-оружейников занялись изучением картечницы. Я-то такую штуку видел разве что на фотографиях в журналах и совершенно не представлял, как ею пользоваться. Уж о уши мастерах и вообще говорить не приходится. Но вспыхнувший азарт исследователя буквально подстегивал. И в результате мы собрали одну картечницу. В общем, интересная многоствольная машинка получилась. Причем, что интересно, станок, на котором крепились стволы, имел передок для хранения боеприпасов и инструментов, а также крепление для сбруи на две лошади. Как-то довелось прочитать об этой чертовой мельнице одну статейку, в которой говорилось, что картечница Гатлинга была не очень надежным оружием. Частенько заклинивала, пока не изобрели унитарный патрон, то есть латунную гильзу с капсюлем воспламенения. У меня тогда даже мысли не возникало, что когда-нибудь мне доведется с ней в реальности столкнуться. И вот на тебе, столкнулся». Почесав затылок, я сел на ящик из-под картечницы и, посмотрев на новое для себя оружие, глубоко задумался. «Уж не дельцы ли подсуетили мне это добро? Если они, то ведь за такие подарки, как правило, принято расплачиваться по полной программе». «Блин». Голова кругом идет от всех этих чудес, подумалось мне. Ну не нравилось мне все это, ой как не нравилось, неспроста это. Интрига что ли тут имеет место, или большая игра с несколькими противоборствующими игроками, не суть важна. Важно, по крайней мере для меня, то, что я в этой игре что-то типа пешки. Хотя нет, скорее в роли слона, передвигаемого неведомым мне игроком, или точнее опытным кукловодом. Остается только выяснить, чьи интересы я представляю или защищаю в этой игре. Что, в общем-то, в моем положении фигуры с ограниченными возможностями на большой шахматной доске было, мягко говоря, весьма проблематично. Атаман, а как эта штука называется? Не отрываясь от изучения механизма, поинтересовался один из мастеров-оружейников. Это картечница. Очень редкое оружие, стреляющее очередями. Такое оружие, Даже в гильдии огневых дел мастеров ни за какие деньги не купишь, так как они их вообще не делают. Думаю, они были сделаны еще до пришествия монстров на Хорту и с тех пор здесь, в подземном хранилище, и покоились. Гам, интересная машинка. Ладно, казаки, пойду я проконтролирую вывоз найденного оружия и боеприпасов. А вы пока собирайте чертовы мельницы и разбирайтесь, как ее заряжать и вести прицельный огонь. Обязательно разберемся. Уверенно заявил кто-то из мастеров. Если один человек что-нибудь придумал, то другой непременно в этом разберется. Ну, бог вам в помощь. Я вернулся к провалу, где уже вовсю кипела работа по извлечению ящиков с оружием, которые сразу грузили на подводы. Всем этим действом руководил староста, отличающийся хозяйственной хваткой и дотошностью. Так что вмешиваться в его работу я не стал и спустился в обнаруженный подземный склад. «Сколько еще картечниц нашли?» Сходу поинтересовался я у того строителя, который первым ее и обнаружил. «Четыре. Но мы еще не все ящики вскрыли. Возможно, есть еще». «Хорошо. Продолжайте работать. Только не забывайте картечницы отдельно складывать. Перевозить их будем в особом порядке. А вообще, будьте предельно осторожны. Мало ли, какие здесь сюрпризы имеются. Не волнуйся, Атаман. Все сделаем в самом лучшем виде». «Лады» предупредив еще раз незамедлительно звать меня в случае обнаружения предметов неизвестного назначения, я по кругу обошел подземный склад, только на этот раз куда более внимательно осматривая все закоулки, и довольно быстро сообразил, что обвал, благодаря которому склад и был найден, случился как раз там, где был вход. Подсвечивая фонарем, я прошел вдоль стен и наткнулся на крашенную суриком стальную дверь. Подергал за фигурную бронзовую ручку, но она даже не шелохнулась. Замок был закрыт. Недолго думая, я достал ТТ и, передернув затвор, выпустил в замочную скважину несколько пуль, после чего и еще раз дернул за ручку. Стальная дверь со страшным скрипом медленно стала открываться. Поднажав сильнее, я кое-как открыл ее и, посветив фонарем, осмотрел помещение. Оно было не очень большим и также заполнено какими-то деревянными ящиками, только меньшего размера. Шагнув внутрь, Я снял верхний ящик и, открыв крышку, обнаружил под ней обычное сено. Отбросив его, я увидел статуэтку. Взяв ее в руки и всмотревшись, я от неожиданности плюхнулся прямо на пыльный пол. Это была статуэтка лихого всадника, в точности повторявшая те, которые были обнаружены нами в шахте. «Ну вот как они проделывают эти свои фокусы, хотелось бы знать», — подумалось мне. «Подарочки подсовывают, что комар носа не подточат». Все проделано так, будто хозяйство это пролежало нетронутым на этом складе очень и очень долгое время. Прямо чудеса какие-то, да и только... Вы как хотите, так и считайте, воля ваша. А вот лично я ни на йоту не доверяю дельцам, проявляющим столь щедрую благотворительность. Определенно, эти подарочки они мне подкидывают неспроста. И похоже, так ненавязчиво подталкивают к каким-то выгодным для них действиям. Но каким? Большой вопрос. Да и вообще... Оставят ли меня в живых после выполнения того, что от меня требуется теневым кукловодом, неизвестно. Тяжело вздохнув, я поднялся, отряхнул галифе, вернул в ящик статуэтку и взялся за осмотр других ящиков. Статуэтки были еще в десяти ящиках, а вот в остальных оказались ручные бомбы, чему я уже не удивился, восприняв неожиданную находку как нечто должное. Чего-то подобного я и ожидал. Ведь не зря же ящики разместили в отдельном помещении, да еще за стальной дверью, закрытой на замок. Пересмотрев около 50 ящиков, заполненных ручными бомбами, я бросил это дело и, вызвав людей, распорядился пока оставить остальные дела и в первую очередь доставить опасный груз с соблюдением предельной осторожности в оружейный склад. Прихватил пару бомб и штуцер с боеприпасами к нему. Я выбрался на поверхность и вновь поскакал на артиллерийский полигон где собирался проверить качество найденного в подземном хранилище пороха. Подготовив ручную бомбу, я спрятался за каменную кладку. Подпалив запальный шнур и размахнувшись, бросил ее как можно дальше. Рвануло так, что я чуть не оглох. Сила взрыва оказалась раза в три сильнее тех бомб, что сделали мастера нашей кузнечной артели, хотя вес их был примерно одинаковым. Выбравшись из-за укрытия, я непроизвольно поежился. От мишеней вообще ничего не осталось, что говорило о том, что качество пороха было гораздо выше того, что мы закупили у гильдии огневых дел мастеров. Больше экспериментировать с бомбами я не стал, и зарядив новенький штуцер, выстрелил в ростовую мишень, потом еще и еще, пока не выяснил эффективную прицельную дальность, опять же оказавшуюся в три раза больше всех имеющихся у нас на вооружении кремниевых мушкетов. В общем, штуцеры действительно являлись грозным оружием. Впрочем, ручные бомбы от них не отставали и даже гармонично дополняли. Такому халявному приобретению, значительно усиливавшему нашу огневую мощь, надо бы радоваться. Вот только не было во мне этой радости «хоть ты тресней, а было лишь беспокойство с тревогой пополам. Повздыхав, я собрал оружие и поехал домой. Поставив лошадь в конюшне, разделся, и по давно заведенной привычке ополоснулся под холодной водой. Потом обтерся чистой тряпицей и, подхватив оружие, вошел в дом. Ощущая во всем теле сильную усталость, сразу завалился спать.